Михаил очень быстро привязывался к людям. Это относилось и к обслуживающему персоналу. Он жил в доме Марата уже две недели и очень привязался к пожилой и добродушной горничной, которая приносила ему еду в комнату, когда он просил, или бесшумно убиралась, пока он спал в рабочем кабинете. Она всегда удачно ловила момент его выхода из дома, чтобы навести порядок в спальне. Одним словом, женщина пришла с ему по душе, и он даже с ней немного подружился. Узнал, что она из маленького городка, что у нее дома осталась больная дочь, ради которой она здесь и работает. Стоило Михаилу с ней подружиться, как женщина резко исчезла, и на ее место тут же пришла молодая, болтливая и раздражающая Михаила своими разговорами не в тему особа. Скажите, а что с о л ь г о й Павловной? спросил он у новой горничной Зули. Я не знаю никакую о л ь г у Павловну, ответила Зуля. Я работаю тут всего второй день, и тут же завела разговор о том, как ей повезло попасть в такой богатый дом и как ей нравится расположение поместья, но не нравится, как он обставлен изнутри. Миша еле отделался от надоедливой девушки и остался в одиночестве. В скором времени Михаил заметил, что остальные члены обслуживающей команды дома Марата сменились. Сначала он заметил отсутствие пожилого дворника, что убирался каждое утро во время пробежек Миши и Миланы. Потом он заметил, что кухня резко поменялась, и вместо привычных вареников и отбивных кухарка начала готовить розбив и картошку фри. Последним, кого не до считался Михаил, был садовник, который старательно стриг газон под его окнами каждую пятницу, а в этот раз пришел другой. Как только выпал случай и Марат пригласил его на ужин вместе с Миланой, он тут же задал хозяину вопрос: Марат, я заметил, вы сменили обслуживающий персонал. В чем дело? Что-то не так было с предыдущим? Папа меняет обслугу раз в месяц. Пожала плечами Милана. Зачем? удивился Миша. Это его п р и чуды. Их на самом деле не так уж мало, заявила девушка, посмотрев на отца. Действительно, пап. Зачем ты меняешь обслугу каждый месяц? Мне так комфортно, хмыкнул Марат, жуя кусок р о с б и ф а Народ не успевает обнаглеть, еще не осваивается в доме, чтобы начать воровать по мелочам. Да и когда говоришь компании по уборке, что тебя не устроил персонал, подобраны н й ей. Они стремясь угодить, делают хорошие скидки. Ой, да мы сменили, наверное, дюжину этих компаний. И все уже знают, что у папы дурной характер, и свыклись его причудами, ответила дочь Марата. Хозяин, барин, возразил на это ей отец. Ну да, кто платит, тот и решает, добавил Миша. Вы действительно так считаете? Встрепенулась Милана. Что именно? Что всем в мире правят деньги? Кто платит, тот решает наши судьбы? произнесла девушка с очевидной тоской в глазах. и разочарованием на лице. А разве не так, к а з ы м спросил Марат ее. Ты что, считаешь по-другому? Да, я верю, что всем в мире правят умные люди и чистая добрая душа. Что человек не раб и сам может решить, что для него хорошо, а что плохо. А не тот, кто платит, решает за него. Разгорячилась Милана. Михаил сразу понял, что попахивает ссорой отца и дочери, и решил сгладить углы. Я считаю, что в жизни всего должно быть в меру. Да, деньги безусловно важны, и куда мы без них в современном мире. Но и разум, и доброе сердце не купишь ни за какие деньги. Так что я за баланс, ответил Миша. Марат рассмеялся и сказал: А ты с л у ч а е м не еврей? Так хитро рассуждают только евреи. Марат продолжал посмеиваться над репликой мужчины, найдя ее остроумной. Амила, н а Милана, зная отца, о т к л а н я л а с ь и ушла в свою комнату. Ох, эти женщины! Вечно им свободы не хватает, заявил Марат, когда дочь ушла. Но вот скажи, чего ей не хватает? Какой дом, своя спальня, машину надо, пожалуйста. Хочешь заниматься спортом, пожалуйста. В университет л у ч ш е в городе, ее пристроил, за учебу плачу, и все я не так и не д а к Возможно, она чувствует себя птицей в золотой клетке. Ответил ему Миша. Ага, знаю я, что будет, если я ей эту клетку открою. Сбежит с каким-нибудь бродягой проходимцем в свою ненаглядную Москву, а потом вернется к папе в слезах и чего доброго с ребенком на руках. Не для этого я ее растил. Ну вот чего хорошего в этой вашей Москве, скажи мне, что все так туда стремятся-то? Ну Москва красивый город, город неограниченных возможностей и заработка, рассудил Миша. Ты сам приезжий, да? спросил Марат. Я из Саратова, сообщил Миша. Вот видишь, ты из Саратова, наверняка из бедной семьи. Для тебя Москва это способ заработать. А ей-то зачем туда? У нее что, денег мало тут или возможностей? Миша, поняв, что переубедить шефа бесполезно, поспешил уйти с ужина, так и не попробовав десерт. Михаил чувствовал, что нравится Милане. Девушка всегда с ним заигрывала на пробежках и кокетничала на совместных ужинах, но дальше дело не шло. Однако Михаил набрался смелости. И после очередного ужина в компании прекрасной девушки решил взять все в свои руки. Не хотите прогуляться перед сном? спросил он у краткой Милану. С удовольствием. Тем более, что в последнее время меня мучает бессонница, ответила девушка. Тогда буду ждать вас у центрального входа через пятнадцать минут, объявил Миша. Не так скоро. После ужина я обычно захожу к папе поболтать. Он не отпустит меня раньше, чем через час. Хорошо. У центрального входа через час. Договорились. Михаил с нетерпением ждал встречи с прекрасной девушкой, в которую с каждым днем влюблялся все сильнее. Он ходил по комнате взад и вперед, как загнанный кролик. Не выдержав, он решил выйти на улицу раньше и подождать девушку на воздухе. Выйдя из особняка, Михаил стал ходить вокруг и в с м а т р и в а т ь с я в горящие окна. В надежде вычислить окно кабинета Марата и увидеть там Милану, он ходил вокруг особняка, пытаясь сообразить, в какую сторону смотрели окна кабинета. Как вдруг замер, увидев свет на третьем этаже в комнате, которая по его подсчетам была с п а л ь н е й покойной хозяйки дома. Не может быть, думал он. Наверное, это мои окна, и я, выходя, забыл выключить свет. Потом он вспомнил, что окна его спальни и кабинета выходят на лужайку, а не на озеро, и это явно было окно той самой спальни. Возможно, служанка решила убраться. В конце концов, не должна же эта комната у в и д а т ь в пыли, если хозяйка умерла. Михаилу стало очень любопытно, и он решил, что обязательно заглянет на обратном пути в эту комнату, если она будет открыта, конечно. Его мысли прервала р о з о в о щ к а я м и л а н а Девушка тихо подошла сзади и легонько похлопала его по плечу. Михаил подпрыгнул от неожиданности. н а п у г а л а Девушка засмеялась. А я думала, вы не испугливых. Это от неожиданности, признался смущенный Михаил. А я думала, что вы меня ожидали, сказала МиЛана. Ну, конечно, ждал. Просто задумался, ответил молодой человек. МиЛана, может, перейдем на ты. А разве мы пили на бродершфт? а – стала шутить девушка. А ты бы хотела? – стал флиртовать с ней Миша. Ну, если бы у вас с собой была бы бутылка моего любимого вина? – начала была девушка. Одну минуту, – сказал Михаил и убежал. Постойте, вы куда? За вином. Через несколько минут Михаил выбежал из своей комнаты с бутылкой вина и парой бокалов из бара в комнате. Мила нагромко рассмеявшись заметила: Ха -ха -ха, "Вы совсем не понимаете шуток. Возможно, но хоть с вином угадал. Не совсем. Я люблю белое, но это тоже сойдет. Пойдемте, я знаю отличное место у озера." п р о и з н е с л а девушка и взяла Михаила за руку. Добравшись до озера, парочка села на лавочку. Освещение почти не доходило до них, и они сидели в п о л у т ь м е Ну что же, вы растерялись, Михаил? Наливайте вино, скомандовала барышня. Миша подчинился и передал бокал даме. За н а с с в а м и Миланочка. И осушив бокал до дна, жадно поцеловал девушку в губы. Вот это да! воскликнула Милана, оторвавшись от парня. А ты страстный. Еще какой, сказал Миша. Я так и знал, что нравлюсь тебе. Ну не стоит спешить с выводами. Это всего лишь вырванный неожиданный поцелуй, ответила девушка. А мне понравилось. Может продолжим? Миша притянул Милану к себе и снова поцеловал. На этот раз девушка ему ответила, и поцелуй был долгим и жарким. Что же ты делаешь со мной, Милана? прошептал парень. Что стало жарко? расмеялась девушка. И стянув себе платье, подошла к озеру. Так пойдем, охладимся. Миша раздевшись быстро, как солдат, прыгнул в воду за девушкой, и они долго плескались и целовались в воде. Перевозбужденный мужчина еле совладал с собой, чтобы не наброситься на девушку и не продолжить, но Мила нарезко заявила: "Думаю, достаточно на сегодня. Пора идти домой, иначе мы простудимся". "Как скажешь, дорогая". Покорился Миша и накинул ей на плечи свой пиджак. Мокрые счастливые голубки п о б р е л и по своим спальням. Миша пожелав возлюбленной спокойной ночи и снова жарко поцеловав, побрел на третий этаж. Он тут же вспомнил о комнате Алсу и свете, что видел из ее окон, когда гулял внизу. Прокравшись к двери, он понял, что свет горит до сих пор и в комнате играет музыка. Парень дернул ручку, но дверь снова была заперта. Я обязательно разгадаю, что там находится, – проговорил он шепотом и отправился спать.